2.18 Все-таки Алан оказался молодцом. У него был удар к лей, девчонок. Я переживал, как мы подойдем, как будем знакомиться, ну и прочее. Брат просто подошел и предложил купить им мороженое. Торговка с как раз была рядом. Девушки согласились, знакомство получилось. Мы даже успели немного поболтать. Вот только девушки оказались у колонады не просто так. Они ждали своих парней. Те появились, и девушки вместе с ними упорхнули, оставив нас доедать купленное мороженое вдвоем. Мне было искренне жаль. Они действительно оказались здоровскими, и симпатичными, и веселыми. Аллан не думал опускать руки. Мы доели холодное лакомство, и он тут же прицепился к следующим двум девушкам, применив тот же способ с мороженым. «Новые девушки мне что-то совсем не понравились. Они оказались какими-то не такими» мало того что хмурыми и смотрели на нас с явным недовольством так еще получив мороженое они сразу заявили что спешат их вроде бы где то рядом ждали родители конечно соврали я сразу об этом догадался ну и навык предвидения обмана сработал вторая порция мороженого мне далась еле еле налопался дальше некуда помню так я бы плюнул на знакомство и пошел в парк там как раз начали выступать музыканты вот только алан есть алан Мама правильно говорила, брат ни одной юбки не пропустит. Он присмотрел новых девушек и побежал к ним. На этот раз он прицепился к двум расфуфыренным куклам старше 20 лет. Девушки были так смачно разукрашены, что точно определить возраст не представлялось возможным. Я опомнился и хотел сказать, чтобы брат сменил тактику, ибо третья порция мороженого в меня точно бы не влезла, но он уже успел сделать предложение». Девушки остановились, с пренебрежением посмотрели на нас оценивающим взглядом, в недовольстве фыркнули и пошли дальше. Алан был в шоке. Его поразила третья подряд неудача. Ну и поведение девушек тоже сыграло свою негативную роль. «Ты это видел?» — с возмущением спросил брат. «По-моему, быть простолюдином нелегко». «Нет, ну я же не абы кто, я почти князь!» — вдруг опомнился Алан. «Кажется, я понял нашу ошибку». «Ты же сам сказал, принято оценивать по одежде. Посмотри вокруг». «Мы одеты хуже, чем большинство вокруг. Сегодня праздник, все постарались одеться получше, а мы, наоборот, еще и перестарались». Алан посмотрел по сторонам и убедился в моей правоте. «В дешевой одежде, подобно нашей, мало кто ходил. Лишь взрослые и старики. Такая одежда относилась к повседневному наряду. Вся молодежь предпочитала что-нибудь подороже, в смысле были в одежде». Действительно, дорогие вещи носили единицы. С важным видом эти господа прохаживались и старались держаться подальше от простолюдинов, и всем видом показывали остальной толпе свое превосходство. Я потащил брата наверх колонады. Мы, кстати, после постройки там не побывали. Поднявшись по широкой винтовой лестнице, мы оказались на ровной площадке, заполненной людьми. Здесь пока не было расставлено ни лавочек, ничего-то другого. Только имелись перила ограждения и бронзовые фигуры чаек в два раза больше оригинала, иначе бы они смотрелись совсем уж мелкими. Народ оценил идею с птицами именно так, как задумал Алан: Кое-кто уже в шутку кормил птиц, подсовывая к бронзовым клювам лепешки и прочую снеть. В общем, колоннада уже стала любимой достопримечательностью города. Мы стали спускаться. Думал с Аланом: «пойдем к музыкантам». Те как раз пели смешные баллады о двух вымышленных братьях Альфи и Бровиси, ставших популярными благодаря смекалке и храбрости в победах над монстрами и алчными жадюгами-господами. А он опять прицепился к каким-то девушкам. К счастью, на этот раз он не обмолвился о мороженом и пригласил девушек погулять по городу. Все согласились. Обе девушки нам идеально подходили. Рыжая была чуть старше и такая же активна, как Алан. Ее подруга-блондинка была куда поспокойнее, симпатичная и примерно моего возраста. Ну, как моего, года на два точно старше, но это куда лучше, чем разница в пять лет. Мы немного прошлись, и стало понятно, гулять четвером по заполненным улицам совершенно неудобно. Посему Алан повел всех в первую попавшуюся закусочную, выбрав, конечно, не абы какую, а приличную. В заведении оказалось куда уютнее улицы, людей немного и почти тихо. К нам подошел официант. Надо было что-то заказать. Вот тут наши мнения разделились. Алан предложил накрыть стол со всевозможными явствами и вином. Рыжая согласилась, но пить вино отказалась. Блондинка и я хотели только чай. В итоге мы заказали чай с пирожными и тем ограничились. Недовольный заказом официант ушел, и девушки опомнились. Оказывается, мы так и не познакомились. Рыжая представилась Ольмой, а ее подруга Юней. алан очебучил, назвавшись Альфом, а меня именовал Бровисом. И это оказалось только началом его вранья. Но вопрос, сколько нам лет, брат, не моргнув глазом, ответил, что ему двадцать три, а мне вообще двадцать. Я готов был закрыть глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать четвертого провала за сегодня. Но нет, девушки повелись, правда, не совсем. По возрасту брата у них почему-то не возникло вопросов. А вот по мне отнеслись скептически. По их мнению, мне можно было дать максимум лет восемнадцать-девятнадцать. Я хотел добавить, что мне с натяжкой можно дать лет шестнадцать, но промолчал, сились вообще не рассмеяться и тем выдать нас потрохами. Аллан безумолку болтал, находя какие-то темы. А я отмалчивался, просто потому что мне непривычно вот так сразу на ровном месте начинать общение с незнакомыми людьми. У нас совершенно не было точек соприкосновения. По сути, мы принадлежали совершенно к разным мирам. А еще не хотелось врать. Спросив что-то у девушек, подразумевалось, что я сам должен рассказать о себе, а этого допускать не хотелось. Роль простолюдина мне хотелось доиграть до конца сегодняшнего вечера. — О чем вы занимаетесь? — спросила Рыжая. И тем породила начало расспросов. — Помогаем отцу, он у нас торговец, занимаемся поставками леса на север. Деловито заявил брат. Ответ брата вызвал у меня желание провалиться сквозь землю. Даже не из-за вранья. Как можно было перепутать настолько простые вещи? Не они у нас, а мы у них покупаем лес. Я был в шоке от его невежества. Девушки тоже почувствовали подвох. Однако совершенно в другой части. По-моему, торговцами называют тех, кто торгует в самом княжестве, а кто возит товары на север, называют купцами. Алан нервно зачесал затылок и нашел, что ответить. «Так отец у нас и торговец, и купец». Ответ озадачил обеих девушек. «Пора было мне приходить на помощь, пока брат окончательно не заврался. Отец торгует лесом в скалистом берегу, а закупается на севере». Мои уточнения разложили у девушек все неясности по полочкам. Мне даже удалось не солгать. «А вы чем занимаетесь?» — поинтересовался брат. «Наши отцы тоже торговцы». Тут же выпалила с гордостью рыжая. «Мой навык предвидения обмана среагировал оповещением». «Да ладно тебе», — толкнула ее в бок подруга. «Мы работаем в лавке текстильщика, помогаем хозяину». Такая реакция Юнии добавила в копилку симпатии к девушке еще одно очко. После этого разговор пошел о всяких мелочах. Алан много шутил. От этого девушки звонко смеялись. «Мне нравится, когда девушки смеются. Мне вообще нравится видеть счастливых людей». На этом фоне вид постоянно недовольного официанта напрягал. Ответ его недовольства был очевиден. Мы сделали слишком мелочный заказ. Однако официанта можно было понять. За барной стойкой рядом с барменом стоял хозяин забегаловки. Это именно он тиранил официанта раскручивать нас на заказ. Собственно, по этой причине тот время от времени подходил к нам с меню, предлагая еще что-нибудь заказать. Понемногу дело шло к вечеру. После завтрака, кроме мелочной закуски на фуршете и мороженого, мы ничего не ели. Подходило время ужинать. На радость официанта мы, наконец, сделали заказ, ибо закусочная заполнилась посетителями, а мы только занимали место. Брат разошелся. Нас заказывал куч всего. Рыжая хоть и отнекивалась от вина, но когда его принесли, согласилась пропустить бокальчик. А вот Юния проявила стойкость, равно как и я. Когда начало темнеть, все посетители подались на улицу, запуская светящихся мотыльков. Девушки заявили, что им пора домой. Алан попросил официанта посчитать заказ. Он назвал сумму в три золотых, три серебряника и пять медиков. К изумлению девушек и официанта Аллан достал из кармана увесистый кошелек и расплатился пятью золотыми монетами, естественно, без сдачи. «Будь мы в своей роли, вопросов не возникло. У богатых людей принято платить немного больше». Тем подчеркивалось, что им понравилась кухня и обслуживание. Видимо, простолюдины не придерживались этого правила. Иначе реакция официанта и девушек была бы сдержаннее. «Мы вышли, и Юния принялась мне высказывать. Незачем было оставлять столько чаевых, пускать пыль в глаза — глупость». «Да ты экономная, молодец!» — не сдержался я в похвале. Я уже год работаю, так что знаю, что такое зарабатывать деньги. Пять золотых я получаю за две недели». В отличие от Юнии, Ольма ничего не высказывала Аллану. Ей, по-моему, даже понравилась щедрость брата. На улице Алан вместе с девушками стал запускать мотыльков. Все-таки пусть он являлся лентяем и умехая в магии, тем не менее его уровень был куда выше обычных людей. Выпустив отряд мотыльков, он породил три птицы. Такие же, как делал магистр Борис Шелби. Только у брата они не увеличились в размере. Тем не менее, он вызвал невероятный восторг у девушек и всех, оказавшихся рядом. А ты что не запускаешь? спросила Юния. Я обратился к браслету и породил светящийся шар. Это ее рассмешило. Разве ты не знаешь, надо выпускать магию, а не комкать ее в руке, попыталась разъяснить она. Мне же было неудобно сказать, что у меня нет способностей в магии поэтому пришлось соврать. Да так, получилось. Давай еще раз вместе сделаем, предложила девушка. Призывай магию. Уже не получится, у меня мана закончилась, отвертелся я. Ну ты даешь. Зачем было столько вкладывать в такой яркий шарик? Тебе еще учиться и учиться надо. Я тяжело вздохнул и кивнул в ответ. Вот это было в точку. Наше совместное времяпровождение заканчивалось. Девушки собрались идти домой. Естественно, мы вызвались проводить до дома. Они почему-то упорно отказывались. Мы, конечно же, настояли. «Ну, как хотите, мы живем, где порт». Первой сдалась Ольма. «Хоть за портом», — бравировал Алан. От стольких мотыльков наступающей ночи было светло. На центральной улице все еще толпилось полно народа. Мы проследовали по центральной улице почти до порта, и дальше девушки свернули в закоулок. Если бы не светящиеся мотыльки, порхавшие повсюду, тут были бы сплошные потемки. Я сориентировался. Мы направлялись в кварталы, где жили простые трудяги, работавшие в порту, верфи, складах и прочих крупных объектах. Этот район считался самым неспокойным. Я не раз слышал от родителей, когда они давали распоряжение капитану лучше патрулировать эту часть города. Здесь часто шатался всякий сброд. Невольно подумалось, что правильно Алла настоял проводить девушек, а то мало ли что. Неожиданно сбоку раздалось удивленное «Господин Рей меня передернуло. «Хотелось доиграть свою роль до конца, и на тебе, с потрохами раскрыли». Но оказалось не все так плохо. Мне случайно встретилась та девчонка, с которой я познакомился на рынке. Она застыла при виде меня «Выйди из подворотни». Быстро приставил губам палец и тем дал понять, чтобы она не приставала и вообще отцепилась от меня. Девушка в ответ кивнула. «Кто это?» — спросила Юния. «Так, знакомая». Спустя полчаса прогулки девушки оживились. «Мы пришли. Вот мой дом», — указала Юния на трехэтажную постройку слева, вероятнее всего являющуюся доходным домом. «А я живу в следующем», — сказала ее подруга. «Рэй, я схожу проводить и вернусь. Встречаемся прямо здесь на улице», — сказал Алан. Брат пошел с Рыжей дальше, а Юния посмотрела на меня с недоумением. «Значит, все-таки Рэй, а не Бровис, да?» «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». Не придал значения появившейся надписи. «Как-то было сомнительно ожидать от милой девушки столь уж серьезной опасности, а ничего другого тут не было». «Улица была совершенно пуста. Видимо, навык касался в том числе конфликтных ситуаций. Один раз, когда тебя назвала Рэем девушка, я могла поверить в случайность, но дважды это уже слишком», — продолжила Юния. «Ну да, Рэй, и что тут такого?» — изобразил я безразличие и попытался доигрывать роль простолюдина. «По-моему, Рэю это красивое имя. Зачем надо было придумывать глупость с Бровисом?» Юния медленно направилась к входу в дом, располагавшемуся сбоку. Ну и я, естественно, вместе с ней. «Сразу скажу, целоваться я не собираюсь. Я девушка серьезная». Снова ошарашила меня Юния. «Да я даже не подумал об этом», — честно сказал я. «Ага, не подумал там. Рассказывай сказки. Знаю вас, парней, у вас одно на уме». «Да я не такой». «Знаешь, же, честно скажу, мне совсем нет времени встречаться. Это я сегодня выбралась по случаю праздника». Мы с родителями много работаем. Я понимающе кивнул. Примерно такая же ситуация была у меня. Но, может быть, будем видеться иногда? Спросил я, вспомнив мамино обещание отпускать меня в казначейство раз в неделю. По понедельникам. Нет, Рэй, я девушка серьезная, мне свидание не нужно. Если я встречу молодого человека, за которого можно выйти замуж, тогда да. Но мы с тобой не пара, так зачем тратить время напрасно? Но в этот момент... Из дома вышли трое парней. Один из них слегка толкнул меня плечом, но мне было не до этого. Мне понравилась девушка и хотелось с ней договориться о последующей встрече. «Нет, Рэй, я не люблю Вронов. Если меня кто-то даже один раз обманул, я его вычеркиваю из жизни. А ты мне за один только вечер соврал дважды. Первый раз, назвавшись другим именем, а второй, что вы сыновья торговца. Любому известно, что в нашем районе чужаки не ходят». У нас и стражники боятся появляться меньше десятка. И еще мне не нравятся всякие транжировые пендрежники. Не нравится, когда пускают пыль в глаза, ничего из себя не представляя. Я уже поняла, вы с братом воры или еще какие-то нечестные на руку парни. Врут и сорят деньгами, только они. Поэтому вы не побоялись нас провожать. В нашем районе без ходят только те, кто здесь живет, или всякое жилье, которому море по колено». «И еще вы не похожи на сыновей торговцев. Их дети в такой нищенской одежде не ходят». Тогда спрашивается, «А откуда у вас деньги?» «В общем, спасибо за вечер, но встречаться мы больше не будем». «Воры?» Я в шоке смотрел на девушку. Ничего больше не ответив, Юния развернулась и зашла в дом. Я же принялся чесать затылок. «Это вообще ужас! За кого она нас с братом приняла? Совсем, что ли, сумасшедшая?» «Эй, а ты кто такой?» раздалось сзади. Я обернулся. Троица тех, что вышли из дома, когда мы разговаривали с девушкой, с недовольством меня разглядывала и почесывала кулаки. Снова открылась дверь дома. Появились еще двое. «О, парни, здорово!» — приветствовал один из них троицу. «Ты не знаешь, кто это?» Кивнув на меня, спросил тот же голос. Он принадлежал кореностому парню, стоящему в центре тройки. «Понятия не имею». Я попятился в сторону стены соседнего дома, чтобы все пятеро находились перед глазами. «Так-так-так, и что ты молчишь, суслик? Мы тебя спрашиваем, ты кто?» О такой напасти при провожании девушек я что-то совсем не подумал. «Конечно, я понимал, тут неспокойный район и прочее, но что вот так ко мне одному наглым образом пристанут сразу пятеро, как-то стало неожиданно. Тут даже подраться не получится». Посмотрел на дорогу, где мы должны были встретиться с братом. До нее было метров двадцать. Аллан пока не появился. Предстояло ухитриться и потянуть время».